1.1 Ебанутые будни. Одиннадцатый день зимы, 1291 год, Митро. Южный район Тиджей. На улице сильный буран, холодный ветер в перемешку со снегом, дул да мне в лицо не давая нормально продохнуть. Я стоял у главного входа в стрип-клуб, под которым находилось наше логово. Девочки, работающие в нем, надели на себе толстые пушистые шубки, под которыми из-за сильного ветра виднелись их капроновые чулочки. Они пробирались внутрь на работу, нося высокие сапожки на узких и длинных каблуках. Весь мусор, разбросанный на площадке, рядом с клубом засыпало толстым слоем снега, благодаря чему местность выглядела куда чище, чем в обычное время года. Или должен был прийти ко мне с минуты на минуту. Он хотел прийти в штаб, чтобы обсудить с Этосом возможность выйти нам на новый уровень по заказам. Наши умения приумножились за счет стимулятора, поэтому нам захотелось словить рыбку покрупнее. Но сначала мне нужно выполнить несколько старых заказов, которые я взял у Этоса на днях. «Долго ждешь, пупсик?» – прокричал Илья, приближаясь ко мне. «Не особо». «Погодка, конечно, отменная», – иронично выскользнул он, протягивая мне пачку с маленькими белыми таблетками. «Смотри, что я для тебя нашел. «Что это?» «Ты говорил, что тебя тошнит от полетов, поэтому я взял таблетки против морской болезни». «И как ими пользоваться?» «Пей перед тем, как собираешься взлететь. Одна таблетка дает кратковременный эффект, две – более длительный». «Спасибо», – ответил я, засовывая пачку себе в карман. «У тебя заказы остались?» «Три», – показал пальцами я. «Что за заказы?» «Пока не смотрел». «Один будешь выполнять?» «Нет, с остальными пауками. С Линой в паре, потом с Хирой и Ежом, а после с Дэнни и Макинтошем». «Не он с собой?» «Да, сегодня взял у этого пару доз. А ты?» «Я тоже куплю несколько штук», — ответил он. «За хорошую скидку это предложил мне доставлять не он, для покупателей самостоятельно, чтобы сэкономить на курьерах. Тем более мне он доверяет больше». Я понимающе кивнул. «Странно», — продолжил друг. «Босс говорил, что от него появляется зависимость. Но прошло уже больше тридцати дней, и я ничего такого не ощущаю. Хотя иногда по две, по три пробирки в день использую». Все из-за того, что эффект стал куда короче, чем раньше. Я тоже заметил, вместо шести часов он стал действовать не больше пяти. Такими темпами нам и десяти пробирок в день хватать не будет. Может, мы уже зависим от него, предположил я. Может быть, ответил Илья, пожимая плечами. А что, думаешь это плохо? Не знаю, негативных симптомов я особо не ощущаю. Голова только начинает болеть под утро. Как только дозы закидываю, сразу все проходит. Забавно, а у меня звон в ушах. Раздражает ужасно. Наш с ним разговор прервала Лина, которая подъехала на своей машине к клубу, чтобы поехать вместе со мной на заказ. Она искала меня взглядом, а когда нашла, то кивнула, тем самым подзывая меня к себе. «За тобой?» – спросил Илья, указывая взглядом на машину Лины. – Ага. – Ну, удачи тебе! Не позволяй ей манипулировать тобой, а то она до сих пор не лучшего о тебе мнения. Не понимаю, когда уже наконец она признает меня и перестанет постоянно смотреть на меня своим презренным взглядом? Она посигналила. «Ладно, и тебе удачи», – торопливо попрощался я. Мы пожали друг другу руки и разошлись. «Ну что, мне опять в багажник лезть?» – недовольно спросил я, открыв переднюю дверь автомобиля. «Садись уже», – приказала она, указывая на переднее сиденье. «Ноги только от снега отряхни». «Кайф!» – я улыбнулся и сел к ней в машину, стукая ботинками друг от друга, чтобы отряхнуть снег. «Лина, ты не против, если я кое-что сделаю, пока мы едем?» «Мне все равно, только не испачкай салон», – холодно ответила она. Я вывернул свою рукав, достал небольшое устройство размером не больше зажигалки. Вставил в нее колбу с неоном, нажал кнопочку. За счет чего появилась иголка на конце. Лина в это время периодически поглядывала за тем, чем я занимаюсь. Мне осталось лишь слегка хлопнуть себя по плечу, чтобы мою руку затянул автоматический жгут, который я надел под одежду. После того, как моя вена проявилась, я аккуратно вставил в нее иглу и пустил неон себе в кровь. Одновременно с этим контролируя поток спектра, чтобы он не смог в неподходящий момент защитить мою кожу, иначе иголка может сломаться. «Ты принимаешь эту дрянь?» – спросила меня Лина, скривив лицо. «Ну да», – с облегчением ответил я, расслабленно откинувшись головой об кресло. «Ты против?» «Это же мерзко», – язвительно выразилась она. «Ты хочешь быть, как все остальные обдолбанные наркоманы, от которых воняет дерьмом за километр? Они гуляют по улицам в одних лишь трусах и способны продать собственную мать, лишь бы купить еще несколько граммов белого порошка. Все нормально, от него и зависимости нет». «Это ты так думаешь», – закатила глаза она. «Мне он нужен, чтобы контролировать увеличенный в несколько раз поток сил. С этой штукой я становлюсь непобедим». «Очень непривычно слышать это от парня, который пару сезонов назад сидел в клетке и ел из миски». «И что?» «Я бы на твоем месте не стал увлекаться этой гадостью. Мало ли в кого ты из-за нее превратишься. Ты можешь измениться до неузнаваемости, сам того не понимая». «С каких это пор ты стала переживать за то, в кого я превращусь? Какое тебе до этого дело?» «Просто забочусь о том, чтобы мой лидер был более ответственным, в отличие от тех, кто населяет этот бессмертный забытый город». «Я сейчас не ослышался. Ты в кои-то веке признала меня своим лидером». «Деваться мне некуда», – пожала плечами она. «Для меня воля Этоса значит больше, чем все остальное на свете. Приходится привыкать потихоньку». «Да уж, как жаль, что тебе приходится мириться с такими неприятными обстоятельствами». «Ты бы перестал кривляться». «И что ты сделаешь?» – подначивая спросил я. «По шее получить можешь», – ухмыльнулась она. «Ну, попробуй», – улыбнулся в ответ и я. «Один раз ты уже пыталась меня прижучить с остальными пауками. В итоге у вас ничего не получилось». «Будешь теперь гордиться этим всю свою жизнь?» «Пока ты считаешь меня псом, да». «Да ладно тебе, я уже и так не считаю», – вздыхая ответила она. «Почему так?» «Ну, есть несколько причин», – бодро начала она. «Во-первых, ты стал чаще мыться. Это я поняла по твоему запаху. Во-вторых, ты перестал рычать, выпуская свою бешеную пену изо рта». Я молча согласился, гордо кивая ей в ответ. «А в-третьих, я была ужасно удивлена от того, как ты вкусно приготовил слоновью запеканку на нашей общей тусовке у Или на квартире. И знаешь ли, псы нынче готовить не умеют». Тут я не выдержал и рассмеялся. «Серьезно? Тебе понравилось? Ты так скривила свое лицо тогда, из-за чего я подумал, будто это самое ужасное, что ты ела в своей жизни». Мне было стыдно признаться в этом при всех, поэтому я пыталась как можно скорее запить свое удивление гречневым виски. Ты тогда так сильно напилась, мне пришлось тащить тебя на себе до самой твоей квартиры пешком. Так это ты меня домой принес? – удивилась она. Ага. А я думала, это был Иля. Что же, не ожидала. Поздравляю, ты снова сумел меня удивить. Рад слышать, – довольно ответил я. Где ты научился так готовить? Моя мама мне готовила, когда я жил с ней. Вот вспомнил решил попробовать. Хотела бы я попробовать, как готовит твоя мама. Если вдруг представится такая возможность, то я и не подумаю тебя с ней знакомить ха <смех> почему это?» <смех> – посмеялась она. «Ты злая, невыносимо грубая и жестокая». «А вот это сейчас обидно было». «А что не так?» «Я же такая не просто так. У меня, в отличие от тебя, не было родителей. Все дети в моем дедоме были отъявленными ублюдками, которые забирали еду у других и избивали всех неугодных на своей территории. Вот мне приходилось как-то защищать себя». Я сочувственно промолчал. «Не думал, что у тебя детство было настолько тяжелым?» «В следующий раз вспоминаемые рассказы, когда тебе вдруг вздумается в очередной раз пожалеть себя». «Буду иметь в виду», – понимающе кивнул я. «Не устал, кстати, меня тащить?» «Тебя-то? Ты легкая как пушинка». «Да? Ой, блин, я уже и забыла, что ты очень сильный. А почему пешком тащил? Не мог взять мою машину?» «Я не умею водить. Тем более не хотел тебе разозлить узнать об этом». «И то верно», – согласилась она. «Ты же вроде как летать умеешь?» «Меня сильно укачивает, когда я поднимаюсь в воздух». «Не повезло». Или мне сегодня передал таблетки от морской болезни. И что, думаешь, сработает?» «Не знаю, как-нибудь надо проверить». После моих слов мы несколько минут проехали молча. Я сидел, поглядывая на мелькающие рекламные вывески, мимо которых мы проезжали. На улице уже была ночь, но в окружении огней улицы настолько ярко освещаются, что кажется, будто сейчас день. Направляясь на очередной заказ, я уже перестал заботиться о своих умениях противостоять какой-нибудь вооруженной банде или корпоративным солдатам. Когда препарат во мне, я становлюсь максимально уверенным в себе. Теперь я задумываюсь только о том, какую часть тела мне оторвать в первую очередь у вставшего на моем пути главы какого-нибудь клана. «Ну куда вы прёте, у ёбки? Не видите, я еду!» – закричала Лина на пробегавших через дорогу молодых парней. Она посигналила им, чтобы они обратили на нее внимание. Увидев скрючившуюся от злости мину Лины, парни, долго не думая, показали ей средний палец. «Они у меня выпросят когда-нибудь, позбивая нахуй всех, кто выбежит на проезжую часть!» Лина притихла на несколько секунд и поглядывала на меня, как я отреагирую на ее возмущение. Но моей реакцией на всю эту ситуацию было только легкое умиление. «Все-таки по части этой штуки ты бы не увлекался», сказала Лина, указывая взглядом на пустую колбу, которую я залипательно крутил в своей руке. «Ты про неон?» – спросил я. «А про что еще?» «Брось, тебе не о чем волноваться». Но ну, смотри мне, я буду пристально наблюдать за тобой», с улыбкой наказала она мне. «Если произойдет что-то непоправимое, готовься к тому, что твоего горла окажется мой нож». «Я буду готов», – в ответ ухмыльнулся я. «Вот так». «Но все равно имей в виду, что ты мне не мать, и то, что мне делать, решаю только я сам». — Будь по-твоему, — холодно ответила она.